Глава 43. До Критак я добралась почти без происшествий. Когда остановилась на ночь на привал, ко мне вышли два небритых мужчины, которые, не стесняясь в выражениях, посоветовали отдать все мое золото, а потом поделились размышлениями на тему, что они сейчас будут со мной делать, причем вдвоем сразу. Я брезгливо поморщилась, убила их без сожалений. Вдоволь напилась и набрала себе про запас в две фляги, в которых уже лежал катализатор, изобретенный моим любимым эльфом. При въезде в город заготовила монеты, чтобы оплатить пошлину, но неожиданно стражники, увидев меня, рассыпались в восхищенных улыбках и пропустили меня бесплатно. Пока поселялась в таверну также столкнулась с несколькими мужчинами, которые глазели на меня и чуть ли не облизывались. Хозяин таверны вовсе предложил уступить мне свою комнату абсолютно бесплатно. Я не стала там устраивать драку и просто стальным голосом повторила, что хочу снять комнату на одного с личной ванной комнатой. Нужно отдать должное, спорить со мной мужчина не стал. Лишь горестно вздохнул, не отводя от меня взгляда, пока я поднималась наверх. Возможно, такая реакция была связана с тем, что брюки Найджела как-то уж чересчур сильно обтягивали мои бедра. Рубашка же из плотной ткани, хоть и была наглухо застегнута под горло, было видно, что она мужская. Конечно, было бы лучше пойти и купить себе нормальные женской одежды. Но я не собиралась терять время, которое можно потратить на поиск замка, где находится мой создатель и, возможно, эльф». В комнате по-быстрому привела себя в порядок, бросила вещи и вышла. Спросив у хозяина трактира, где находится библиотека, направилась в указанном направлении. В библиотеке, на удивление, находилось немало людей. Запоздала, вспомнила, что как раз в этом городе находится один из крупнейших университетов человеческих земель. Неудивительно, что студенты готовились к зачетам и экзаменам именно здесь». «Неприятной неожиданностью стало, что местный библиотекарь, дама довольно строгая, потребовала с меня студенческий билет для того, чтобы допустить книгам. Пришлось соврать, что потеряла его, а готовиться нужно сейчас. Пару золотых, как бы ненароком оставленные на краю стола, смягчили сердце женщины, и она даже принесла несколько книг по архитектуре, в которых должны были быть описаны все более-менее старые замки, когда-либо воздвигнутые на землях людей». Я пристроилась с книгами за самым дальним столом, чтобы мне никто не мешал, и принялась изучать материал, привычно выписывая важные моменты в блокнот, купленный по пути в библиотеку. Почему-то вспомнился почти такой же, принадлежавший Найджелу. Уверена, помимо алхимических расчетов, он туда также записывал свои важные мысли. Возможно, там было и что-то обо мне, но я теперь уже никогда не узнаю». Сердце вновь защемило от невыносимой тоски и горечи, но я быстро взяла себя в руки. Мой эльф жив, иначе и быть не может. Не время раскисать, нужно изучить материалы. Конечно, замков на человеческих землях может быть немерено. Но меня интересовали лишь те, которым уже минимум 500 лет, и они находились не в городах. И даже примерно знала радиус поиска. Скажем, тот, который находился совсем близко от Критаки, мне не подходил». От этого города очень далеко и до деревни, откуда некогда ушли парни и девушки, и до тех лесов, где первые годы охотилась я. Под конец дня, когда мне уже несколько раз сказали, что библиотека закрывается, список был готов. Честно говоря, надеялась, что в нужной мне местности подходящих по давности замков будет два, от силы три. Но моим критериям отвечали целых восемь строений. Стараясь не думать о том, что это может быть ложным следом, покинула библиотеку. Внутри меня зрела уверенность, что я как никогда ближе к Создателю. И уж когда его найду, выживет лишь кто-то один из нас. Если Найджела больше нет, мне терять нечего. Я решила сегодня переночевать в таверне, а с утра отправиться в первый замок из моего списка. Благо вещи не распаковывала, фляги с кровью полные. Оставаться в Криитаке смысла больше нет». Но не кстати вспомнилось, что завтра как раз воскресенье, а значит, при желании, если Кристофер сдержал свое слово, я смогу с ним увидеться. С одной стороны, это трата времени, которого у Найджела может не быть, с другой же, Кристофер может мне рассказать что-то такое о рожденных, чего я не знала, и что повысит мои шансы на победу в бою. Да и что скрывать, все еще считала его своим другом». «На следующий день я действительно нашла Кристофера. Он сдержал свое обещание, был на той площади, о которой говорил в нашу последнюю встречу. Вампир был искренне рад меня видеть, его глаза округлились, как только к нему подошла, и загорелись неприкрытым восхищением. Кристофер потянулся было ко мне, чтобы обнять, но в последний момент неуверенно опустил руки. Я не стал акцентировать на этом внимание. Он предложил не стоять у всех на виду, отправиться к нему домой, где можно спокойно поговорить. Его особняк был кричаще богатым, украшен дорогими барельефами и картинами. Мебель выглядела скорее как музейные экспонаты. Но при этом, на удивление, все вместе выглядело довольно органично, хоть и безумно дорого. Впрочем, от Кристофера я другого и не ожидала. Он всегда ценил комфорт превыше всего». Мы разместились в гостиной, где я сразу же с ногами забралась в удобное кресло, не зная, с чего начать разговор и как поведать о том ужасе, который со мной случился. «Не думал, что ты в ближайшие несколько лет обо мне вспомнишь. У тебя все в порядке?» – спросил, наконец, Кристофер после непродолжительного молчания. «А ты как думаешь?» – позволила кривой хмылке скользнуть по моим губам. «Я не вижу здесь твоего эльфа» допуская, что причина не в том, что ты его бросила, уверившись в его занудстве. «Он тебя обидел настолько, что очередной эмоциональный срыв позволил твоему телу подрасти, или же...» Осторожно, сказал Кристофер, запнувшись на последней фразе. «Или... Я вновь осталась одна...» Медленно произнесла вслух, после чего позорно разрыдалась, не сумев сдержать эмоции. «Мой старый друг молниеносно оказался рядом, поглаживая меня по волосам и шепча что-то утешающее. Понемногу успокаиваясь, я рассказала ему обо всем, что произошло с нашей последней встречи, конечно, избегая подробностей о наших с Найджелом отношениях. Кристофер выслушал с неподдельным сочувствием, но когда я начала делиться планами уничтожения моего Создателя, он нахмурился. «Малышка, мне очень жаль, что все так получилось, и на твою долю выпало столько горя. Но ты ведь понимаешь, что эльфу уже не помочь». Сама же сказала, его кровью было залито все. Жаль парнишку. Но он мертв. И уверен, Найджел не хотел бы, чтобы ты рисковала своей жизнью. Будь счастлива ради него. И ради всего святого забудь о своем Создателе. Он рожденный, таким, как мы, никогда не победить. Проникновенно заглядывая в глаза и взяв мою руку в свою, принялся убеждать меня Кристофер. Я с возмущением отпихнула его и вскочила на ноги. «Ради всего святого? Ты веришь, что в этом дреном мире еще осталось что-то святое? Боги – это миф, иллюзия, ничего нет. Только мы, страждущие, вынуждены бороться со своей судьбой, и я намерена победить. Даже если Найджел действительно мертв, отомстить просто обязанно Из-за него, из-за искалеченной жизни. Армандо де Сангро от меня не скрыться». Со злостью выпалила я, наверное, впервые произнеся имя своего создателя вслух. «Дафна, послушай, я понимаю твою ярость, но Найджела уже не вернуть. В то время как перед тобой, наоборот, открывается возможность начать жизнь с чистого листа, тебе больше не нужен компаньон для того, чтобы путешествовать, не вызывая подозрений. Или, наоборот, можешь остановиться в любом городе, придумать любую легенду, представиться эльфийкой-полукровкой и, и жить годами на одном месте». «Я с радостью пойду с тобой, если ты, конечно, этого захочешь», — принялся убеждать меня вампир. Во время своей тирады он подошел ближе, вновь взял мою руку и с нежностью поцеловал кончики пальцев. «Это ты послушай! Без Найджела мне не нужна новая жизнь! Я не прошу тебя идти со мной! Просто расскажи все, что знаешь о рожденных!» — тихо попросила осторожно высвободив свои пальцы из его ладони. С горестным вздохом мужчина отступил и вернулся в свое кресло. «Я сам мало что знаю, но спрашивай, постараюсь рассказать все, что мне известно», сказал он, откинувшись на спинку. Я попыталась узнать о слабых местах рожденных, их привычках, но ничего полезного не услышала. Ни на что особо не надеясь, спросила, не знает ли Кристофер что-нибудь о городе, из которого ушли молодые люди, но он и вовсе впервые об этом слышал». Тогда я поделилась с ним своими мыслями о том, что примерно знаю, где искать Армандо. Кристофера такая моя осведомленность заставила скривиться, но он ничего не сказал. Лишь мимоходом удивился тому, что я продолжаю носить медальон, принадлежавший рожденному. «Это ключ к моему прошлому. Да и кто знает, возможно, какая-то фраза, сказанная рядом с ним вскользь, окажется той, что сможет открыть его» пожала плечами я, спрятав массивное украшение за ворот рубашки. «Как знаешь. Ладно, раз уж ты твердо намерена умереть, не могу тебе этого запретить. Поэтому пойду с тобой». Кристофер под конец устало махнул рукой. «Совсем не смешно и нелогично», — не оценил я. «Да ладно. Я виноват, что позволил тебе уйти в первый раз. Вдвойне виноват, что сам не остался во второй раз». Возможно, этим самым изменил бы ход событий, и тебе бы не пришлось через все это проходить. Теперь я точно останусь с тобой до конца. Вполне серьезно, — сказал вампир, глядя мне в глаза. «Все вы так говорите. Прости, но отговаривать не буду. Я эгоистка. Не хочу идти на смерть одна». Слабо усмехнулась я. «Знаю, зато и люблю». Привычным шутливым тоном ответил он. «А если серьезно? Пообещай, что когда мы найдем нужный замок... Ты меня оставишь? Не хочу пережить еще и твою смерть. Посерьезнел я. Учитывая, что ты собираешься сражаться с рожденным, твой настрой чересчур оптимистичен. Вряд ли после встречи с ним ты переживешь хоть кого-нибудь. Попытался съязвить Кристофер, но в его глазах плескалось не шуточное беспокойство. Не стоит недооценивать меня.